Глава 21. Маша, оставшись с отцом в гостиной, ждала вопроса, даже допроса отца, и не ошиблась. Ну, Машуня, каков на твой рассудок этот князь? А? Ничегос, отозвалась Маша. Нешто он горд своим вельможеством, богатством или дурень стар, противен? Ничегос. «Не очень молодой, конечно. Поедем мы в сад-то, в огород его копаться». Маша подумала и отвечала. «Лучше завтра потолкуем, батюшка, утро вечера мудренее». «Ну ладно, Машуня, Христос с тобой, поди почивай. Скажи только мне, не стерпел Собакин, по правде истинной. Что ж, по-твоему, нечто не можно за этого князя всякой девице желать замуж выйти». «Не знаю, батюшка». «Не криви душой, голубчик. Скажи прямо, что мыслишь». «Я не кривлю душой». «Вот как пред Богом говорю, не знаю. И можно, и не можно». «Ты бы пошла за него?» «Нет, батюшка». Вздохнула и тихо тряхнула головой Маша. «Я что вам говорила, на том и теперь стою». «Но почему? Стар он, дурен?» «Нет, батюшка». «Но мы не пара. Он для меня, как сдается мне, то же, что вы бы, вот для Любы. Нечто можете вы на Любе жениться». Лукьян Иванович широко глаза открыл. Ему показалось, что Машуня его правду сказала, что он сам это думал да забыл. «Ты дворянка», — заговорил инвалид, — «мы не хуже его». Но почувствовав, что дело не в том совсем, что он лжет дочери и самому себе, Лукьян и в а н о ч махнул рукой и побрел ковыляя на деревяшке в свою спальню. Маша была у себя в горнице, в постели и тихо задумчиво, даже как будто грустно, объясняла Любе, что князь хороший, добрый, ласковый, но в то же время прибавила, а за него замуж, помилуй Бог. Между тем в те же минуты Князь Петр Ильич, з а в я з я Смиредева к нему и вернувшись домой, тотчас послал за Андрианом, который обыкновенно являлся после 11 часов, когда барин ложился спать. Андриан явился и стал у дверей, заложа по обыкновению руки за спину и ожидая р о с к а з н е й об новом предмете барина. Так было прежде, но на этот раз Андриан ошибся. Князь, сидя на кресле, гладил себя ладонями по коленям и обратился с довольным видом к любимцу. Когда князь бывал в духе, то говорил с ним наполовину по-французски, так как Андриан отлично понимал и м о р о к о в а л сам на этом любимом бариновом языке. «Вот что, Андриан, прикажи-ка завтра весь день до вечера чисто-начисто убирать весь сад. Я жду гостей, та самая барышня». Он и так чист, чего его чистить? Его хоть языком вылежи, чище не будет, у г р ю м о отозвался Андриан. Ну хорошо, тогда пусть займутся, да все смотри, со всей двор не возьмись, чтоб живо было сделано. Пусть вычистят, выпалют и управят огород, чтоб был, ну, на диво. Какой огород? Какой? Что ты, спишь, что ли? «Чтобы, черт возьми, огород! Ну?» «Я, князенька, и говорю, какой огород?» «Ну, наш, что внизу у реки!» «Зачем там, князенька, огороду быть? В Москве, слава богу, базар есть? У реки никакого огорода нет!» «Как нет?» — князь вскочил с кресла. «Нет!» — хладнокровно выговорил Андриан, хотя любопытство его было затронуто. что для князя так важно, есть огород или нет огорода. Я сам видел своими собственными глазами. Чучело ты. Ты не знаешь, а я знаю, у кузницы. Было, князенька, две грядки репы да редьки за кузней. Старый Агафья огородишка. Так теперь и этого нет. Что повыдергано, а что кони затоптали. Так нет огорода, закричал Петр Ильич. «Нет?» Андриан даже не ответил. Так поразил его голос князя и ужас, который сказался в голосе. Князь постоял минутку, раздумывая и шепча. «Сто тысяч чертей! Черт возьми, п р о к л я т ь е Что бы черт! Как я глуп! Черт возьми!» «Да вам что ж, собственно, угодно!» вымолвил Андриан. «Мне?» — крикнул князь. «Мне угодно, слышишь ты? Мне угодно, чтобы послезавтра у меня был огород. Понимаешь? Да не тряси головой. Это серьезно. Да что тут толковать? Ступай, узнай, спроси. Справляйся, как хочешь. Но чтобы у меня был мой огород, послезавтра срок».